«Ты и сам в это не веришь», — махнул рукой Хук. «В таком случае без электричества осталась вся сфера», — закончив говорить с сектором Мичурина, заметил Юрген. На рации запищал зумер вызова. «Да, скоро у вас будет Черников, он все объяснит». «Нет, со мной связываться не надо. Только в экстренном случае». Отключив связь, Юрген снова взглянул на Стинова с Хуком. «Надо бы проверить, как обстоит дело в других секторах». «У вас кто-нибудь дежурит возле лифта?» — спросил Стинов. «Конечно». «Пусть проверят, работает ли лифт». Юрген снова схватился за рацию. «Катарян, — говорит Гривас, — да, я уже в курсе, что отключено освещение. Ничего не случилось. Кончай задавать вопросы. Слушай, что я тебе говорю. Лифт у тебя работает?» «Понял. Отлично». «Обязательно сообщу!» Юрген отключил связь и бросил на стол тонкую металлическую дугу с закрепленными на концах микрофоном и наушником. «Лифт работает», — сказал он. «Энергоснабжение отрублено только в двух наших секторах». «Ом», — уверенно произнес Хук. «На этот раз согласен», — кивнул Стинов. «И что дальше?» — посмотрел на них обоих Юрген. «Через несколько часов полностью сядут батареи в фонарях и аккумуляторы в машинах». «Тогда уж точно не миновать паники», — сказал Хук. «Допустим, ситуацию в секторах нам удастся удержать под контролем», — возразил Юрген. «Но что потом? В темноте мы, в отличие от вариантов, абсолютно беспомощны. е Без электричества мы даже не сможем накормить людей. Я не говорю уже о том... Что произойдет, если вариантам удастся проникнуть в секторы? «Если о м н е перегрыз все кабели, что лично мне представляется маловероятным, то, следовательно, подача электричества в наши секторы отключена на ближайшей энергетической подстанции», — сказал Хук. «Где она расположена?» «В секторе Эдисона», — ответил Юрген. «Пятью уровнями выше нас». «Значит...» «Туда и нужно отправить специально подготовленную и оснащенную группу», — уверенно закончил Хук. «Пока еще лифты работают». «Покажи план сектора Эдисона», — попросил у Юргена Стинов. Тот достал из шкафа и раскатал на столе рулон тонкого полупрозрачного целлюлоида, придавив его сверху фонарем. «Где энергетическая подстанция?» здесь, Юрген ткнул пальцем в точку на плане. «Если воспользоваться восьмым лифтом, то нужно будет пройти всего два квартала», почесав щеку, произнес Хук. «Если бы еще знать, сколько вариантов встретиться на пути». «Даже и не думай об этом», глянув на Хука краем глаза, сказал Стинов. «О чем?» — с невинным видом поинтересовался Хук. «А то я тебя не знаю». «Ухмыльнулся Стинов. Уже, наверное, строишь планы о том, как бы прорваться с боем к энергетической подстанции. А у тебя есть другое предложение?» «Во-первых, для того, чтобы обеспечить электроэнергией секторы Мичурина и Пастора, нужно не просто добраться до энергетической подстанции и включить рубильник, но еще и взять ее под постоянную охрану», сказал Стинов. Потому что как только люди покинут подстанцию, ОМ снова отрубит подачу электроэнергии. Во-вторых, даже контроль над энергетической подстанцией не дает никакой уверенности, что линия не будет попросту оборвана в любой из точек ее протяжения. «Ты думаешь, ОМ решил поиграть у нас на нервах и через какое-то время снова включит освещение?» спросил Юрген. «Не знаю». Тяжело вздохнув, покачал головой Игорь. Но сидеть, сложа руки и ждать неизвестно чего, по-моему, глупо. Сколько времени понадобится для того, чтобы собрать, снарядить и полностью подготовить группу для рейда к энергетической подстанции? «В нынешних условиях где-то около часа», — сказал Юрген, и, словно бы извиняясь, добавил, «в суете и неразберихе не просто будет найти нужных людей». Все в порядке, махнул рукой с т и н о в Пока вы будете готовить отряд, я попытаюсь сам добраться до подстанции. Рано или поздно, все равно нужно будет опробовать предложенный мною способ защиты от вариантов. И лучше, если это сделаю я, потому что мне для этого не требуется особой подготовки. К тому же есть вероятность, что где-то поблизости от подстанции, Находится Ом, с которым мне, возможно, удастся договориться. Если в условленное время я не вернусь, тогда уж придется действовать, используя силовые методы. На какое-то время, потребовавшиеся Юргену и Хуку для того, чтобы осмыслить то, что сказал Стинов, в комнате повисла напряженная тишина. «Ты вообще-то как, в своем уме?» Чрезмерное спокойствие и серьезность, с которыми задал вопрос Хук, сразу же выдавало то, что в данный момент состояние рассудка Стинова вызывает у него сильную озабоченность. «Мне показалось, что моя логика тебя убедила», — удивился Стинов. «К ч ё р т у логику!» — взмахнул рукой Хук. «В первую очередь нужно думать о безопасности». «Он прав», — поддержал Хука Юрген. Это слишком рискованно. «Не более, чем с оружием в руках, пытаться прорваться к энергетической подстанции через занятый вариантами сектор», — возразил Стинов. «В отличие от вас, я ни с е к у н д у не сомневаюсь в том, что мой психологический способ защиты окажется не менее эффективен, чем автоматические винтовки и огнеметы». «Откуда у тебя такая уверенность?» — воскликнул Хук. п п р е ж н е м у не желая соглашаться с предложенными доводами. «Мне ее внушил учитель Лик», — посмотрев Хуку в глаза, спокойно ответил Стинов. «Кто?» — переспросил Юрген. «Великий мудрец из числа геренитов, живший некогда в сфере», — объяснил ему Хук. И, поколебавшись пару секунд, добавил. «Умер два года назад. К тому времени ему было триста с чем-то там лет. «А он здесь при чем?» — недоумевающе сдвинул брови Юрген. Не зная, что ответить, Стинов только беспомощно взмахнул руками. Снова заработала рация, и Юрген, взявшись за микрофон, принялся отвечать на чьи-то настойчивые расспросы по поводу того, почему нет освещения. Но этим дело не закончилось. В коридоре раздался шум, звуки возбужденных голосов, и в кабинет ввалилась толпа людей. Их было не меньше двух десятков. Еще, по крайней мере, столько же остались в коридоре, не сумев толкнуться в небольшое помещение. Некоторые из них держали в руках фонари, лучи от которых рассекали полумрак комнаты. Говорили все разом, «Господин г р и в о с что происходит?» «Юрген, возле д в е г о барака какая-то свалка. Понять невозможно, кто с кем и из-за чего сцепились, но нужны люди, чтобы положить этому конец. Какой-то псих носится на автопогрузчике по грядкам с помидорами. Когда, черт возьми, дадут свет? Господин Гривас, у нас была запланирована операция. Больной уже подготовлен. У меня двое человек обварились. Опрокинули в темноте чан с кипятком». — Нам нужно как минимум два десятка фонарей, а лучше несколько переносных софитов с аккумуляторами. — Тихо! — вскочив на ноги, рявкнул Юрген, и, пользуясь паузой, которую удалось выиграть, обратился к Хуку Истинову.